«Иностранцы в России! Горе тебе словесность русская и стихотворство за то, что восприняли имена иноязычные, литература и поэзия!» С таким пафосом и витиеватостью горевал по поводу вторжения в русский язык иностранных пришельцев Валерий Брюсов. Михаил Зощенко отозвался на ту же тему в свойственной ему ироничной манере в рассказе «Обезьянь и язык». Трудный этот русский язык, дорогие граждане, беда какой трудный. Главная причина, что иностранных слов в нём до чёрта. Я вот на днях слышал разговор. А что, товарищ, это заседание пленарное будет, а ли как? Пленарное. И ж ты, тот я и глыжу, что такое, как будто, ну и пленарное. И кворум такой подобрался, только держись. И что же он, кворум-то этот Да ничего подобрался и всё тут. Скажи на милость, с чего бы это он? Трудно, товарищи, говорить по-русски. И в самом деле трудно. Ну, скажем, как сегодня прийти к консенсусу и при этом не заблудиться. И как писать: бренды и тренды через е или э наоборот. И когда себя начинаешь позиционировать, плохо не станет. Конечно же, саммит это короче, чем встреча в верхах. Разумеется, топлес это так возвышено, а безлифчика так вульгарно. Новая постановка или новая редакция обречены на провал. Только ремейк, и тогда будет успех. От обилия иностранных слов устаёшь не меньше, чем от городского шума. Наступает момент, когда тебе больше не нужно ни гамбургеров, ни суши. Ты понимаешь, что тебя спасут только деревенская молоко и картошка. И ты мчишься в деревню, вдыхаешь, слушаешь незатейливые рассуждения деревенских жителей, и сердце отпускает. Но pantalоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. С Александром Сергеевичем тоже нельзя не согласиться. Сегодня мы наблюдаем второе мощное пришествие иностранных слов. Первое случилось в Петровскую эпоху. Филолог Никита Алексеевич Смирнов так писал о нём в начале 20 века. Появляются администратор, аудитор, бухгалтер, губернатор, инспектор, министр, президент, префект и другие важные особы. Все эти персоны адресуют, аккредитуют, арестовыют, конфискуют, претендуют, штрафуют. трактуют разные акты, апелляции, векселя, облигации, проекты, тарифы и тому подобное. Попробуйте сегодня убрать все эти слова, и не дай бог разрушится государство российское. И тем не менее повода для паники нет. Язык перебирает тысячи иностранных слов, чтобы предпочсть десятки. Эти иностранцы становятся обрусевшими, но ну и пусть их живут.